Глава девятнадцатая «Вот уж не ожидал, что вы занимаетесь некромантией, Леонид Францич, Не скрывая удивления, сказал я. «Ну, теперь только по долгу службы», — улыбнулся эксперт. «Не то, что раньше». Его ответ удивил меня еще больше. «То есть вы были настоящим некромантом?» «Ну, еще каким! Повезло, что я попал в тайную службу, а не на плаху. Напомните, при случае расскажу вам пару историй из моей юности». — Все непременно, напомню, — кивнул я. — Более того, я от вас не отстану, пока не услышу вашей истории. Леонид Францич добродушно рассмеялся. Потом элегантным жестом достал из кармана носовой платок, вытер вспотевший на летней жаре лоб и посмотрел на Зотова. Ну — приступим. — Начинайте, Леонид Францыч, кивнул Зотов. — Мне нужно несколько минут, чтобы сосредоточиться, — сказал эксперт. — Потом я смогу начать обряд призыва. Он закрыл глаза и принялся равномерно дышать через нос. И пока Леонид Францич готовился призывать призраков, я огляделся. Кладбище выглядело довольно уютным. Кругом много зелени, сухие дорожки посыпаны песком и кое-где даже выложены разноцветными камнями. Вросшие в землю надгробия напоминали доисторические артефакты. Рядом с некоторыми стояли столики и скамейки для удобства посетителей, Круглый столик был и возле могилы Градова. Сейчас на нем стоял чемоданчик эксперта, и если бы не гнетущая атмосфера, которую создавала магическая завеса неприятия, находиться здесь было даже приятно. В двух шагах от нас я заметил стоявшую вертикально плиту из пожелтевшего мрамора. Я подошел к ней и с любопытством прочитал надпись Обер-прокурор П. П. Ребушинский. А вот и та самая могила, которую запомнил Куликов. Я огляделся, отсюда хорошо был виден склеп, напоминавший китайскую пагоду. Что ж, все сходится. Магический дар коротко трепыхнулся в груди. Меня даже охватил азарт, такие чувства испытывает охотник, когда находит свежий след матерого зверя. Прямо сейчас я был уверен, что у нас все получится. Леонид Францич вызовет призрак Тимофея Градова, но Азотов сумеет его удержать. И покойный мастер снова, как миленький, ответит на все наши вопросы. Никуда он не денется и не отвертится. — Александр Васильевич, я начинаю! — позвал меня Щедрин. Я поспешно вернулся к могиле Градова и стал с любопытством наблюдать за его действиями. И что ни говори, а участвовать в вызове призраков мне еще не приходилось. Леонид Францыч открыл свой чемоданчик, достал из него набор очень необычных предметов. Сначала на свет появились перевязанные суровой ниткой пучки бледно-зеленой высушенной травы. «Горькая полынь», — объяснил мне эксперт, — «она поможет удержать призрака на месте». «А можно?» — спросил я. «Ну, конечно. Довольно», — кивнул Леонид Францыч. Он напоминал фокусника, который с удовольствием демонстрирует публике свой реквизит. Я взял пучок полыни, оторвал от него резной листочек и растер в пальцах. Полыня резко пахла травяной горечью. Тем временем Леонид Францич разложил пучки вокруг могилы, так, чтобы они образовали замкнутое кольцо. Затем он достал из чемодана полотняный мешочек, развязал его и стал сыпать на могилу какой-то серый порошок. В воздух поднялось облачко пепельной пыли. «А это что такое?» — с любопытством спросил я. «Ритуальная зола» ответил эксперт. Там довольно много компонентов, перечислять я их, пожалуй, не стану. Да уж сделайте милость, кивнул Никита Михайлович. Ни к чему раскрывать все подробности вашего ритуала. Но вы же все прекрасно понимаете, что я теперь непременно отыщу книги по некромантии в незримой библиотеке, рассмеялся я. Но это уже ваше дело, ответил Зотов. Но ежели вы начнете применять свои знания на практике, господин-то у тайной службы появятся к вам вопросы. «Очту!» — улыбнулся я. Закончив сыпать порошок, Леонид Францич аккуратно затянул завязки мешочка и убрал его обратно в чемодан. А оттуда достал коническую колбу, в которой плескалась жидкость бледно-лимонного цвета. Колба была заткнута деревянной пробкой. Эксперт поставил колбу на стол и вытащил пробку. Потом отогнул лацкан своего пиджака и отстегнул от него заранее приготовленную булавку. «А вот это приманка», — объяснил он. «Состав зелья я тоже вам не могу раскрывать. Мне пришлось заказывать его составляющие у четырех разных алхимиков, а вот уже далее смешивать самому». «Требования секретности, сами понимаете. Ну что ж, теперь добавим немножечко крови. Знаете, Александр Васильевич, что в древности кровь символизировала жизнь? Собственно говоря, древние не ошибались. Так оно и есть». И с этими словами он сильно уколол булавкой свой средний палец и поморщился. Потом выдавил несколько капель крови в колбу, в светло-лимонной жидкости расплылась бурая дымка. А меня тем временем не покидало чувство нереальности происходящего. Погожим летним днем я стоял на мирно на зеленеющем кладбище, наблюдая, как хорошо знакомый мне человек готовится вызвать призрака. По моим прикидкам, Такие ритуалы нужно было проводить глухой, ненастной ночью, когда из грозных туч хлещет обжигающий холодный ливень. Молнии сверкают, гром грохочет. Ну ладно, без ливня можно и обойтись. Но вот где эти зловещие магические печати, где черные свечи, где, в конце концов, черепа с пустыми глазницами? Тем временем Леонид Францич осторожно взболтал содержимое колбы. Поставил ее на столик, достал из чемодана пластырь и заклеил ранку на пальцы. «Незачем рисковать воспалением», — с добродушной улыбкой объяснил он мне. Затем взял колбу и кивнул нам с Зотовым. «Господа, отойдите на пару шагов. Мы послушно отошли подальше». Леонид Францич принялся тонкой струйкой лить зелье на могилу. «При этом я заметил, что льет он не просто так его». Капли зелья образовывали на плите замысловатый рисунок. При этом эксперт тягуче и монотонно напевал себе под нос что-то неразборчивое. Я даже, кстати, уловил мотив и мог бы его повторить, ну, если бы знал слова. Меж тем в летнем воздухе повеяло холодом. И это был не просто порыв ветра. Словно кто-то открыл дверь огромного холодильного шкафа, И выпустил наружу промерзший стылый воздух. Запахло гнилью. Небо потемнело, как перед грозой. Не веря своим глазам, я поднял голову. Солнце потускнело, будто светилось сквозь тонкую черную ткань. Призрак Тимофея Градова явись! Громко сказал Леонид Францыч. Меня поразило, как изменился его голос. Теперь он звучал властно, непререкаемо. Я почувствовал волну магической энергии, которая исходила от эксперта, и впитывалась в кладбищенскую землю. — Призрак Тимофея Градова, явись! — повторил эксперт. Задул холодный гейтер. Он подвывал тоненько и жалобно. Солнце окончательно погасло, наступил сумрак, фигура Зотова выделялась в нем резкой черной тенью. — Да неужели никто из горожан этого не заметит? — мелькнула у меня шальная мысль. Но из-за ограды не слышались испуганные крики, да и толпы любопытных я тоже не заметил. Улица была совершенно пуста, словно ледяной ветер сдул все население города. Призрак Тимофея Градова! явись! выкрикнул Леонид Францич. Магический поток усилился, эксперт сделал шаг назад. Непреодолимые силы дрожали в воздухе и буквально пронизывали нас. Но вот призрак все не появлялся. «Кажется, ничего не выходит», — негромко сказал Зотов. «Этого не может быть», — пробормотал Леонид Францыч. Призрак должен появиться». «Но его нет», — возразил Никита Михайлович. «Быть может, он не хочет с нами разговаривать», — предположил я. «Если Тимофей Градов подстроил все эти смерти, неудивительно, что он прячется от тайной службы». «Это невозможно», — с досадой сказал Леонид Францыч. Призрак не может не явиться на магический зов. Разумеется, если ритуал проведен правильно. Так, быть может, в этом дело? Прищурился Зотов. Быть может, вы ошиблись в ритуале? Уж вы-то должны знать, что я вызываю призрака а уже не в первый раз, — обиделся Щедрин. Тем более, рано или поздно должна была случиться ошибка. И вот тут мне показалось, что сумрак вокруг нас стал еще гуще, и превратился в настоящую тьму. Ледяной ветер просто яростно завывал. — Да нет никакой ошибки! — отчеканил Леонид Францович в упор, глядя на Зотова. Он резко повел рукой вокруг себя. — Вы видите вот это вот все? Темнота, холод, ленинящая атмосфера? По-вашему, это похоже на ошибку? И вот, размахивая руками, эксперт нечаянно зацепил колбу с приманкой которая стояла на столике. Колба слетела со столика, сверкнула в темноте и упала на могилу обер-прокурора Рябушинского. — Что вы делаете? — воскликнул Зотов. — Вы же... Но договорить он не успел. Заглушая его слова, над нашими головами оглушительно ударил гром. И вот затем я увидел призрака. Он просочился из-под земли, и призрак был удивительно похож на сгусток перламутрового тумана, только гораздо плотнее и к тому же имел четкие очертания. Я увидел полного старика с густыми вьющимися бакенбардами, вторым подбородком и нависшими бровями. Вместо ожидаемого савана на нем был мундир с жестким воротником-стоечкой. «Колдуны!» — взревел призрак, колыхаясь на фоне могильной плиты. «Запрещенная магия! Полиция! Сюда взять их!» Голос призрака поражал. Он был низким и высоким одновременно. Пронзительный виск изумительно сочетался с утробным воем. «Мне захотелось заткнуть уши, вот только это вряд ли бы помогло». Призрак не только издавал звуки, но и вовсю пользовался мысленной речью. Конечно, если этот рев можно было назвать речью. «Полиция!» Тем временем надрывался призрак. «Сюда!» Одними воплями он не ограничился. Колыхаясь, он подлетел к Зотову и попытался схватить его за шиворот. «Это начальник этой тайной службы за шкирку?» Зотов шагнул назад, поднял руку. В его ладони ярко-зеленым светом вспыхнуло какое-то боевое заклинание, наверняка мощное и смертоносное. Вот сейчас он как шарахнет им призрака, и конец исчезнет не только бывший обер-прокурор Рябушинский, но и возможность поговорить с ним. А в том, что перед нами именно бывший обер-прокурор я нисколько не сомневался, он даже после смерти вел себя как важный государственный чиновник. Полыхал гневом. Взрывался негодованием. — Стойте, Никита Михайлович! — крикнул я Зотову. К счастью, Зотов и призрак принадлежали разным мирам, поэтому призрак не смог коснуться начальника тайной службы. Все, что ему оставалось, — это размахивать пухлыми ручками и грозно забывать. — Арестовать их сюда! Зотов же тоже сообразил, что немедленно уничтожать призрака не стоит, и даже погасил заклинание а я решил попробовать переговоры и начал с главного. «Мы не преступники!» Призрак стремительно развернулся и уставился на меня. «Вы некроманты!» — прорычал он. «Гнусные колдуны!» «Но у нас есть разрешение!» — возразил я. «Бумагу покажите!» — надменно потребовал призрак и резко протянул ко мне руку. «Вот бумаги у меня не было, поэтому я взглянул на Зотова». «Ваша очередь, Никит Михайлович!» Зотов коротко кивнул. «Господин Репушинский, я начальник тайной службы империи, полковник Зотов. Вы меня узнаете?» Призрак отпрянул и вгляделся в лицо Зотова. «Господин Зотов!» — ледяным тоном процедил тот. «Я мог бы сразу догадаться. Вашей бесцеремонности позавидует любой некромант». Говорите, у вас есть разрешение? И кто ж его подписал? Я могу взглянуть на него? Ну что ж, извольте, кивнул Зотов, доставая бумагу. Разумеется, призрак не мог ее взять, поэтому Никита Михайлович развернул документ и показал его призраку. Разрешение подписано нынешним оберпрокурором, князем Боретьевым. Вашим бывшим заместителем. Кстати, его Величество тоже в курсе. «Балятьев!» — скривился призрак. «Ну, конечно! Чего ж еще было ожидать от этого слюнтяя? Ах, не успел я его со службы выгнать. У меня бы вы никакого разрешения на использование запрещенной магии не получили. Дудки! Дознание да положено вести законными методами, и все тут!» «И тем не менее...» Теперь Борятьев, обер-прокурор со всеми полномочиями. Сухо напомнил Зотов, и он подписал разрешение. «А печать?» — уцепился призрак за последнюю возможность. Он послюнявил палец и потом попытался поскрести ногтем печать на документе. «Да, печать настоящая!» — расстроенно пробормотал бывший обер-прокурор. «Ну, хорошо. Итак, зачем вы меня вызвали?» — Что желаете узнать? — Вообще-то мы вызывали не вас, а вашего соседа, — язвительно сказал Зотов. — Рядом с вами похоронен мастер снов, Тимофиградов. Градов. Вот он-то нам и нужен. А вот на вашу могилу зелье попало случайно. Призрак гордо выпрямился и торжествующе уперся ладонями в свои колышущиеся бока. — Вот! — с победным видом заявил он. Поэтому я никогда не давал разрешения на ваши магические методы. Я знал, что вы безответственны и обязательно допустите ошибку. Имейте в виду, я непременно сообщу об этом в имперскую канцелярию и сделаю это сей же. Вашу тайную службу давно пора хорошенько пропесочить. И не желая более тратить время на разговоры с нами, призрак бывшего оберпрокурора Рябушинского развернулся и решительно двинулся к калитке, которая вела на проспект. Полынь! горестно простонал Леонид Францич, мы не разложили полынь вокруг его могилы, теперь его нечем удержать!